Текст начинается с новой страницы. Начало фразы в рукписи отсутствует. Хлебом в места, где голод, я эту часть получше знаю чиновников. Рассмотрю сама лично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сиятельство, я поговорю и с раскольниками. Они-то с нашим братом, с простым человеком, охотнее разговариваются.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 Оставить это дело без внимания, и справедливо ли, честно ли, с моей стороны будет простить мерзавцев. Ваше сиятельство, ей-богу, этак нельзя назвать, тем более, что из них есть многие весьма достойные. Затруднительны положение человека, ваше сиятельство, очень-очень затруднительны.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 доступные движения благороднейшие чем каверзничать и наживаться поверьте они надо мною посмеются не думаю с вашей сиятельство у русского человека даже и у того кто похуже других все-таки чувство справедливо разве жит какой-нибудь они не русский нет ваше сиятельство вам нечего скрываться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 — Афанасий Васильич, сказал князь в раздумье, — я об этом подумаю, а покуда благодарю вас очень за совет. — А Чичикова, ваше сиятельство, прикажите отпустить. — Скажите этому Чичикову, чтобы он убирался отсюда как можно поскорей, и чем дальше, тем лучше. Его-то уж я бы никогда не простил.